Документ 107. Посол Шуленбург в Мид Германии Телеграмма Москва 24 июня 1940 года 1850 получено 25 июня 1940 года в час номер 1212 от 24 июня, 22 июня. Было передано по радио, а 23 июня опубликовано в советской прессе, следующее сообщение ТАСС. В последнее время в связи со вступлением советских войск в пределы прибалтийских стран усиленно распространяются слухи о том, что на литовско-германской границе сконцентрировано не то 100, не то 150 советских дивизий что это сосредоточение советских войск вызвано недовольством Советского Союза успехами Германии на Западе, что оно отражает ухудшение советско-германских отношений и имеет целью произвести давление на Германию. Различные вариации этих слухов повторяются в последнее время чуть ли не каждый день, в американской, японской, английской, французской, турецкой, шведской печати. ТаС уполномочен заявить, что все эти слухи, нелепость которых и так очевидна, совершенно не соответствует действительности. В прибалтийских странах фактически находятся не 100 и не 150 советских дивизий, а всего не более 18-20 дивизий. Причем эти дивизии сосредоточены не на литовской-германской границе, а в различных районах трех прибалтийских республик, и имеют своей целью не давление на Германию, а создание гарантий для проведения в жизнь пакта о взаимопомощи СССР с этими странами. В ответственных советских кругах считают, что распространители этих нелепых слухов преследуют специальную цель, набросить тень на советско-германские отношения. Но эти господа выдают свои заветные желания за действительность. Они, видимо, не способны понять тот очевидный факт, что добрососедские отношения, сложившиеся между СССР и Германией, в результате заключения пакта о ненападении, нельзя поколебать какими-либо слухами и мелкотравчатой пропагандой,